Будучи ненавистником жидовства вообще, Иоанн, по словам летописи, велел их утопить в Двине вместе с семьями. Высоко ценя приобретение Полоцка, царь принял все меры, чтобы удержать его и укрепить за собою. Он оставил в нем воеводу известного князя Петра Ивановича Шуйского, а товарищами его двух братьев Серебряных Оболенских князей Василия и Петра Семеновичей. Воеводам царь дал подробный наказ, как чинить стены, чистить и углублять рвы, и вообще беречь город и от внезапного приходу литовских людей, и от измены жителей. Поэтому в город, то есть в Кремль, только в торжественные праздники дозволил он пускать в Софийский собор граждан из-за строго или посада, и то понемногу, и усилив на то время везде стражу». В городе он велел сделать светлицу, род где ночевали бы очередные военные начальники с своими людьми, а по городу ночью постоянно ходили дозоры с фонарями. Для производства суда велено было устроить востроги судебню и выбрать из дворян добрых голов, которые бы судили людей по их местным обычаям безволокитно и без посулов и поминов в присутствии бурмистров и выборных земских людей». С известием о взятии Полоцка царь послал в Москву к митрополиту и семейству своему нескольких знатных людей вместе с Шуриным своим князем Михаилом Тюмрюковичем Черкасским. В грамоте митрополиту Макарию говорилось, «Исполнилось пророчество чудотворца Петра митрополита о граде Москве, и яко взыдут руки ее на плеща врагов». Когда Иван Васильевич возвращался из похода, то ему оказана была самая торжественная встреча от духовенства, бояр и всего народа. В полосске учреждена архиепископская кафедра, на которую поставлен Трифон, бывший епископ Суздальский. С крымским ханом Девлет-Гиреем уже лет семь как не было мирных сношений, и татарские гонцы были задержаны в Москве, ибо подстрекаемый Сигизмундом хан Вероломно во время мира нападал на московские Украины. Теперь на радостях Иоанн послал в Крым Афанасия Нагова с богатыми подарками из полоцкой добычи, а именно с литовскими конями в седлах и уздах, отделанных серебром, и с королевскими дворянами-пленниками. Главную же целью посольства было возобновить мирные отношения, чтобы по возможности обеспечить себя со стороны крымцев. С Игизмундом тоже возобновились переговоры. В Москву в декабре 1564 года приехало большое литовское посольство с Юрием Хаткевичем, Григорием Воловичем и Михаилом Горобурдою. Они просили о полугодовом перемирии, но так как послы не соглашались на уступку Полоцкого уезда и Ливонских земель, то им отказали, считая эту просьбу только за желание выиграть зимнее время, тогда как московские рати уже были готовы начать зимний поход. Посольство уехало... По царскому приказу в январе двинулись московские воеводы из Полоцка, Вязьмы, Смоленска и Дорогобужа. Они должны были сойтись под Оршию и отсюда, под главным начальством князя Петра Шуйского, идти на Минск и другие места. Но поход сей кончился бедственно. Полоцкие воеводы, очевидно, не рассчитывая встретить неприятеля в поле, шли своей ратью очень оплошно, а другие воеводы еще не успели с ними соединиться. Недалеко от Орши на них внезапно ударило польско-литовское войско, предводимое Трокским воеводою Николаем Родивилом Рыжим. Русские не успели надеть свои доспехи, не устроиться в полки. Местность случилась лесистая и тесная, так что развернуться было негде, а Литва, ударив на передовой отряд, тотчас его разгромила и погнала назад на главную рать, которая тоже смешалась и дала тыл. Поражению способствовала смерть главного воевода князя Шуйского, который пал вместе с двумя князьями Палецкими, а воеводы Плещеев и Ахлябинин попали в плен, но так как дело произошло к ночи, то большая часть войска успела спастись и ушла в Полоцк. Таким образом, пятьдесят лет спустя, после Великой Оршинской битвы, около тех же мест произошло новое, хотя не столь тяжкое, поражение русской рати — которая уменьшила радость о завоевании Полоцка, как тогда Смоленска. Это поражение послужило для нас началом многих других неудач. Между прочим, вслед за ним князь Андрей Курбский, один из лучших московских воевод, изменил Иоанну и убежал в Литву. Дело в том, что уже произошла важная перемена в самом московском правительстве. Наступила печальная эпоха казни и опричнины.